Глава 20 Не успели мы выпить по первой рюмке, как к нам в очередной раз подскочила Катя. «Девочки, у нас каждый вечер проходит конкурс с призами для наших посетителей. Сегодня дарим посадский платок. Роскошный! Надо просто сфоткаться и отметить заведение в Инсте. Итоги после полуночи». «О, это я могу!» — засуетилась я в поисках телефона. Я ж теперь корейшин-стаблогерша. Мы с Кариной долго искали хороший ракурс, чтобы в кадр попали и мы, и постеры, и трамвайчик, но, наконец, сделали удачный снимок. Водочки нам принеси, мы домой пришли. Подпись с отсылкой на фильм «Брат-2» подсказала мне Карина, и фото улетело в сеть. Накладывая фильтр, я заметила то, что давно бы уже заметила, если бы не сумерки во дворе и не темнота в такси. А теперь рассказывай, дорогая. Тоном нетерпящим возражений, сказала я. — Откуда у тебя синяк под левым глазом? Карина рефлекторно прикоснулась к лицу. — Заметно все еще, да? — Да не очень. Я разглядела, когда цветокоррекцию делала. Тебя что, муж бьет? — Черт, ну почему нигде нельзя курить сейчас? Возмутившись, Карина вздохнула и взяла в рот зубочистку. — Не бьет он меня. Так получилось один раз. Мы просто сильно повздорили. Карина налила нам еще по рюмке. Он у меня темпераментный. Ну, будем. Я переживала за подругу, но вытаскивать из нее правду клещами не стала. Настанет момент, сама расскажет. Ты хотя бы знаешь, какой он у тебя. А у меня ощущение, что я попала в какой-то сюр. Нехорошая квартира прям в тему сегодня. Булгаковщина какая-то творится. Я выходила замуж за другого Фреда. Карина устало закатила глаза. Это фраза, которую чаще всего слышат семейные психологи. Мы влюбляемся в свои иллюзии, а жить нам приходится с реальными людьми. Не знаю, к а р и ш не знаю, кто и что иллюзия. Одно я знаю точно, счастливым наш брак не станет. И это ужасно, я так жить не смогу. Возможно, мне лучше будет вернуться в Россию. Куда? В Россию? Карина собиралась было засунуть в рот грибочек, но тот так и остался на вилке, которой она теперь размахивала. — Сушкина, ты с ума сошла? У тебя трехэтажный особняк, дворецкий, муж богатый. Серьезно? Из-за того, что он тебе не ту собаку подарил? Я вздохнула. Так и знала, что со стороны я буду выглядеть дурой. У меня даже нет четкого объяснения, что не так. В этот момент раздался короткий свист микрофона, потом кто-то невидимый постучал по нему и сказал, «Наш замечательный вечер становится еще более замечательным, потому что на сцену выходят любимицы публики, кавер-группа «Сушки».» Мы с Кариной повернулись к сцене и увидели, как на ней появились несколько девчонок весьма эпатажного вида, с разноцветными волосами, в драных колготках и коротких юбках. Обожаю живую музыку. Барабаны и гитары заставляют трепетать все мое тело. А если еще и песня классная, она всю душу выворачивает наизнанку. Пока местные звезды занимали свои места на сцене, публика свистела и хлопала, крича с самыми разными акцентами «Сушки! с у ч к и и даже «Сучки!». Все годы учебы в школе, а потом и в универе, мою фамилию коверкали примерно так же. Разница была в том, что девчонки назвали свою группу так осознанно, а мне фамилия досталась от предков. Какое счастье, что теперь я Тайлер, а не какая-то там Сушкина. Девчонки не разочаровали. С первых аккордов стало ясно, что вечер удался. Мы с Кариной подскочили на первой же песне. Сушки перепели старый хит «Лондон Гудбай» и сделали они это весьма искусно. Я не просто подпевала, я кричала во весь голос. Так сильно отозвались во мне слова «Лондон, прощай, я здесь чужой». Потом была еще куча песен. Многие из них были довольно старыми, но в исполнении девушек все они звучали очень актуально, и каким-то удивительным образом оказалось, что я знаю слова почти всех песен, даже тех, которые были на слуху задолго до моего рождения. А потом наступила тишина. И солистка практически зашептала в микрофон. Я в моменте. И пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Сноска. Песня «Я в моменте» Эльдар Джарахов. Конец сноски. Зазвучала медленная музыка. Часть людей распределилась парами по танцполу, остальные разбрелись. Мы с Кариной так яростно отрывались под живой поп-рок в последний час. что теперь облегченно вздохнули и развернулись, чтобы вернуться к своему столику и продолжить трапезу. Однако я вдруг оказалась в объятиях незнакомца. Будучи уже весьма навеселе, я не сразу сообразила, кто передо мной, но сопротивляться не стала и позволила ему вести в танце. — Русская музыка — вполне ничего, — сказал он по-английски, и я сразу узнала его. Хитрые глаза с прищером, от которых у меня слабеют ноги, смотрели на меня, как всегда смеясь.